Глава двадцать Порой время останавливается, когда что-то тяжелое летит в тебя. И неважно, пуля это осколок или вертолет с тобой падает вниз. А тут летит такая пощечина в лицо девушки, дерзкой, но хрупкой, баев вне себя от ярости. Таня не успевает укрыться, а мне еще полтора шага до подполковника». В голове уже все варианты действий пронеслись быстрыми кадрами, и в каждом был только один путь к защите девушки — превентивный удар начальнику службы безопасности полетов ВВС армии. «Эй, Иваныч, давай пятюню!» — успел ударить я по ладони Баева. Шлепок был такой, что подполковника слегка повело назад. Он потерял равновесие, будто авиагоризонт у него завалился. «О, не падать, Иваныч!» – бросился я к Баеву и успел подхватить эту пьяную тушу. Правда, он успел коснуться рукой песка, но главное, что ни головой, ни задницей. «Э, -э Клюковкин, ты чего?» – воскликнул Баев, но я его прижал к себе, чтобы никуда не вырывался. Естественно, прижал так, что не выдержал клапану ночбеза. Запах он испортил солидно. «Э -э, «Я тут разговариваю. Ты что, пьяный лейтенант?» Вырвался из моих объятий подполковник, но я его сразу поймал. Жестом показал девчатам уходить, пока ночной ловелас не воспрянул духом. Как только дверь захлопнулась, тут же отпустил Баева. Ой, ты ты специально да я тебя сгнаю да ну вас вы же завтра ничего не вспомните ответил я и начал уходить но у кузьмы ивановича были еще силы он схватил меня за плечо и размахнулся опять да что ж его так тянет ударить кого-нибудь от удар я увернулся но это было временной мерой слаббо ты вообще куда лезешь а меня оскорбил и ты не сдал и ответить «За потаскуху заступился, или у тебя с ней шуры-муры?» Кажется, алкоголь окончательно взял свое. «Ударить его очень хочется. Но сейчас Кузьма Иванович в таком же положении, как и любой больной человек, не отдающий себе отчет в своих действиях. Чести такая ответочка мне не сделает, а вот проблем подкинет». «Понятно все с тобой. кабелька на телочку потянула. И как? Нормально все прошло? А если честно, а мне не очень понравилось», — делился со мной впечатлениями Баев. «Кузьма Иванович, я бы вам посоветовал идти в модуль, иначе...» «О, голосок, смотрю, прорезался лейтенант. Начал старшим офицерам советовать. Я твою породу из семейства борзовых знаю». «Я вам не собака у меня нет породы». «Есть! Таких, как ты, Клюковкин, и близко не должно быть в авиации». Надоело его слушать. Не хочется руки марать, но с каждой фразой желание втащить становится все сильнее. «Ах, лучше отойду в сторонку, пока еще могу стерпеть». И «Это мне говорит человек, который хотел ударить женщину? Проспитесь, а потом поговорим», — ответил я и собрался уйти. Кузьма Иванович вновь меня перехватил. Он уже был вплотную ко мне. Аромат его перегара был мерзок, как и сам его хозяин. — Кран ты себе, герой! И даже твой Янатаев тебе не поможет. Вы все у меня с пазыром отсюда уедете. — а ага. сами повезете или билет на автобус выпишите, — спросил я. Тут Баев меня достал окончательно. Начбес потянул ко мне руки и схватился за футболку. С маленькими пальцами он попробовал меня притянуть к себе, но я не дал ему этого сделать. «Уберите руки, товарищ подполковник! Не доводите до греха!» «А ну чё, салабон!» «Фух!» — выдохнул я и медленно поднял руку. «Я вас предупреждал!» Откуда-то запахло табачным дымом, но я не акцентировал на этом внимании. «Да ты вообще, ты как со мной разговариваешь? Фима ваш говно, и как командир, и как летчик!» Правой рукой зажал кисть Баева. На лице подполковника появилась небольшая тревога. Его пальцы я сжал так, что послышался небольшой хруст. «Чувствую, как он пытается сопротивляться, но уж слишком этот человек меня разозлил». И тут по голове Баева прилетело что-то очень тяжелое, похоже на огромный кулак. Подполковник тут же сложился и рухнул на землю. Ха, еще и развалился в форме звезды. Прозвучал тихий кашель. В темноте я разглядел стоящего сигареты Ефима Петровича. м, -м, -м вечер перестал быть стомным, верно, Саш?» — спросил он у меня, подойдя ближе. а, -а зато чрезмерно он. Ха, веселый!» — кивнул я Набаева. янотаев бросил на землю окурок и затушил его ногой. Начальник службы безопасности полетов продолжал лежать на спине. Он только похрюкивал, будто его нос заложен. «Угу, сознание потерял. Ты, случайно, не видел, как это случилось?» — спросил мне Янатаев. «Не-а!» покрутил я головой. «Солнечный удар?» — уточнил Ефим Петрович. «Скорее тепловой. Ночи жаркие в Джалалабаде». «Согласен. Не знаешь, когда и сознание потеряешь». Произнес Камыска и показал мне, чтобы я помог поднять Ночбеза. «Оставлять на земле нельзя. Простудиться может или чего серьезнее подхватить». Мы подняли Кбаева и понесли его к модулю, где он и проживал. В пути он все так же был без сознания. «А не сильным получился тепловой удар?» – спросил я. «Да вроде нет. Заговорился просто Кузя. Он и в училище таким был. Однокашники мы с ним» поделился воспоминаниями Ефим Петрович. Пока Янатаев рассказывал историю их взаимоотношений с Баевым, мы дотащили на Чбеза до модуля В общем и целом, мы всегда с ним были соперниками. Точнее, он сам так думал. Обиделся, что не он первым слетал экзамена от Рична из нашего набора. Расстроился, что я закончил на одни пятерки единственный на выпуске, а он с одной четверкой. Ну и, ха все время Кузя считал, что я увел у него девушку. А это как? «Ну, я не постеснялся подойти к девушке, в отличие от него. В итоге, пятнадцать лет я с этой девушкой живу в одной квартире». «А у товарища Баева?» Начбес что-то пробормотал, но так и не пришел в сознание. «Зна, а ты его вырубил камыска. Кузьма Иванович женился на генеральской дочке, так что все у него хорошо». «Ну, не совсем, раз он так захотел острых ощущений с противоположным полом». Физиологию долгого воздержания никто не отменял, но надо же иметь на плечах голову, а не только защитный шлем. Сгрузив Баева на кровать в комнате, мы вышли с Ефимом Петровичем на улицу. Звездная ночь с запахами эвкалипта и летающей мошкой уже перевалила за полночь. Яркий свет луны освещал стоянку вертолетов и здания КДП. «Торопишься?» – спросил Янатаев, вновь закуривая сигарету. «Не особо, спать только пора». Хм, а я думал, тебе надо еще куда-то». «Нет, командир, ну не в первый же день идти в женский модуль». В разговоре наступила пауза, но мы с Янатаевым не расходились. Командиру, как я понял, хотелось с кем-то постоять и просто помолчать. Через полчаса мы разошлись, и я отправился к себе в модуль. На следующий день, как ожидалось, начались разборки. Вот только почему-то весь удар был направлен на кого угодно, только не на Баева. Оказалось, Кузьма Иванович утром пошел к врачу и снял побои. Интересно, что именно, шишку или стесанные локти? Иных повреждений у него не было. Так что утром вместо зарядки на перекладине и окунания в прохладные воды бучило, я отправился на разговор в кабинет местного начальника особого отдела. Там проходило разбирательство по поводу инцидента с Баевым. Подойдя к кабинету в подвале КДП, где находился и штаб вертолетного полка, я остановился. Заходить во время столь пламенной речи мне не хотелось. «Диверсия! Удар по голове! А если меня собирались вывести из строя? Что это вообще за охранение, которое впустило диверсантов?» — возмущался Баев. «Кузьма Иванович, вы успокойтесь, сейчас совсем определимся». «Сюда нужно вызвать всех из группы Янатаева!» — воскликнул начбес. «Но время подготовки к операции взять и напасть на представителя командования ВВС армии». «Это еще не доказано. Подождите, когда придет Клюковкин». Крайнюю фразу произнес майор Турин. «Если он здесь, значит, разбирательство перешло в более серьезную стадию. Думаю, что хватит отсиживаться в обороне». Постучавшись, я вошел в кабинет. «Разрешите войти? Всем доброе утро!» В кабинете помимо Турина и Баева был еще один человек. Скорее всего, коллега нашего особиста из местного гарнизона. Тот же изучающий взгляд, что и у Вячеслава Иосифовича. «Не очень доброе. Заходите, Клюковкина, ну и сразу отвечайте на вопрос. Где вы вчера были?» – задал мне вопрос Баев. Амбре еще ощущалось от ночбеза Под правым глазом у него был синяк, а левая бровь опухла. «О, кто-то отоварил начбеза уже после Ефима Петровича». «Вас интересует конкретное время?» – спросил я. «Перестаньте поясничать. Вы прекрасно знаете, что я спросил у вас про ночное время. Где вы были?» – уточнил Баев. «В модуле спал». Начбес развел руками и с расстроенным видом сел за стол. Баев задал еще пару вопросов, а потом подскочил ко мне. «А покажи-ка руки!» — рыкнул он на меня. «Кузьма Иванович, не торопитесь!» — остановил его местный особист. Турин кивнул мне, и я вытянул вперед руки. Естественно, что никаких следов от ударов на них не было. Расстройству Баева не было предела». «Ну, так какие у вас еще есть соображения?» спросил Турин. «Никаких! Но это дело нельзя так оставлять!» постучал Кузьма Иванович по столу пальцем. Турин выдохнул и взглянул на местного особиста. Тот пожал плечами, встал со своего места и подошел к телефону. «Сейчас еще кое-кого позовем. Пока не уходите, лейтенант!» сказал мне Турин. Особист местного гарнизона довольно быстро прокрутил номеронабиратель и приложил трубку к уху. «Это Викторов. Где сейчас Татьяна? Ко мне в кабинет и как можно быстрее». «Да», — сказал он и повесил трубку. Тут глаза Баева забегали. Встреча с Таней не входила в его планы. Могут и подробности вчерашней перепалки всплыть. «Э, «Товарищи, мне пора по служебной необходимости. Я вам еще нужен?» — спросил Баев у Турина. «Не хотите послушать новые показания? Возможно, девушка что-то видела. Вы ведь упоминали про неё произнес Вячеслав Иосифович. «Думаю, вы и без меня разберетесь. Я могу идти?» — задергался Кудьма Иванович. Турин молча кивнул. Баев проскочил мимо меня, выйдя из кабинета. Два особиста переглянулись и заулыбались. ну ха -ха -ха, я же говорил», — сказал местный начальник особого отдела. Понятно, что этим ребятам все про всех известно, просто некогда им заниматься обыкновенной бытовухой, еще и привлекать к этому женщин. Так что местный особист блефовал, когда поднял трубку телефона. «А вы, Клюковкин, владеете бесконтактным боем? Как у вас получилось так лихо нанести удары по лицу подполковника?» — спросил у меня Турин. «И пальцем его не трогал». «И не скажете, кто это сделал?» «Да если б знал...» Турин покачал головой и показал мне сесть напротив. «А насчет бочек? Очень интересное наблюдение, лейтенант. Есть догадки, как так могло случиться?» спросил Вячеслав Иосифович. «Нет, но и вы заметили, что многие наши действия раскрываются духами. Нездоровая тенденция!» Турин кивнул, вынул из папки фотографию и положил передо мной. «Изображенное оружие, стоящее рядом с каменным валуном, я могу узнать чуть ли не на ощупь». Корпус похож на переносной зенитно-ракетный комплекс рэд 2 вот только несколько длиннее, а легко узнаваемый вид антенны «Свой-Чужой» не оставляет сомнений. «Добро пожаловать в Афганистан, Стингер!» «Уверен, ты знаешь, что перед тобой новый ПЗРК духов. Что о нем знаешь?» «Думаю, что об этом комплексе уже говорили что-то в военных училищах. Если бы еще Клюковкин слушал внимательно, может быть, и запомнил». «Дальность стрельбы примерно до пяти тысяч метров. Максимальная высота цели аналогичная. Если выкрутить сам альквидатор ракеты, достанет и выше. Тип боевой части осколочная. Особых познаний у меня нет, только то, что давали в училище в рамках ознакомления». Туринг кивнул и убрал фотографию. «Это то, что мы нашли в том самом караване. Пять комплектов. Надеюсь, вы понимаете, Саша, что эта штука загонит нашу авиацию на большие высоты. Поэтому у меня к вам поручение». «Да, я слушаю». «Как командиру звена и находчивому офицеру, вам нужно будет подумать, как нивелировать данную угрозу и сделать это в ближайшее время». Еле сдержался, чтобы не хохотнуть в голос. «Вообще странно, что такое поручение Асабис дает молодому летчику. Пускай я уже себя и проявил, но это не значит, что нет других достойных». «Не спрашивайте, почему вы. Я вам сам отвечу. Всему виной доверие. Это роскошь моей профессии, но вам я доверяю». Турин меня отпустил, и я пошел к двери. Перед выходом повернулся и решил кое-что спросить. «Вячеслав Иосифович, почему в ближайшее время? Караван захвачен, возможно, у духов нет больше стингеров». Майор отклонился назад и придвинул к себе чай, который предложил ему коллега. У них нет, а в Пакистане вот есть. В ближайшее время будет операция. Вам и вашим подчиненным придется столкнуться с новой угрозой. Причем тут Пакистан и Афган? Что-то крупное задумали стратегии.